Ангелина. Я стояла и чувствовала, что земля ушла из-под ног. Только после того, как я залепила звонкую пощечину, чем сильно осушила свою руку, я увидела, кто стоит передо мной. Красивый, темноволосый парень. Выше и шире меня почти в два раза. Он смотрел на меня, раздувая ноздри в стороны от злости. Его глаза были черными и бездонными. Мне даже показалось, что у него есть что-то общее с дьяволом. Я тяжело сглотнула комок подступившегося страха и боялась даже пошевелиться. Я смотрела и читала, чем занимается золотая молодежь в универах. Знаю, как они развлекаются и чем снимают свою скуку. Толстые кошельки — развязывали им руки и давали волю извращенным фантазиям. Мне оставалось только гадать, что же этот красивый накачанный мажор сделает со мной. Вдруг на ужасающий крик моей души пришла какая-то девушка и, схватив за руку, увела прочь от этих испепеляющих черных глаз. Только поняв, что за нами никто не гонится, я смогла сделать нормальный вздох и поблагодарить свою спасительницу. «Спасибо, но я бы сама справилась», — поправляя очки, тихо сказала я, когда мы уже стояли у порога моего общежития. «Ты что к нему полезла? Новенькая, что ли? Первый курс?» «Новенькая. И я никому не лезла. Козел сам на меня набросился». — разгоряченно ответила я и осеклась, понимая, что после драки кулаками не машут. «Я Вика, сестра козла!» — засмеялась девушка и протянула мне руку. «Ой, я Ангелина!» — покраснела я. «Ангелина, значит? Как интересно! Сегодня ангел дал отпор местному демону!» Еще сильнее засмеялась Вика. И теперь я заметила некое сходство с парнем. «Не понимаю, о чем ты? Какой демон?» — обиженно буркнула я. «Но Кликуха моего братца со школы — демон. Фамилия у него Демоновский». «А ты? Демонесса?» — смущенно спросила я, чувствуя, что немного начинаю приходить в себя. «Нет, у меня нет клички. Да и брат он мне только по отцу». Фамилия у меня Мамина, самая обычная и простая, Иванова. «Понятно. Зайдешь? Еще поболтаем?» — с надеждой спросил я. Мне хотелось побольше узнать про своего врага, чтобы понимать, что от него можно ожидать. Судя по кличке, можно было предположить, что так легко он меня не забудет. «Да нет, поздно уже. Запомни только». Не советую связываться с демоном и его бесятами. Эти три абсолютно избалованных сумасшедших парня могут принести тебе немало проблем. Девушка погладила меня по плечу и поспешно направилась в сторону остановки. Видимо, она не жила в общежитии. Я бегом поднялась по лестнице, будто ожидая, что меня кто-то догонит. Заскочила в свою комнату и захлопнула дверь. Быстро переоделась в пижаму и залезла под одеяло. Уснуть никак не могла. Кровать Светки все еще была пуста, и я начинала волноваться. Наконец, под утро, часов шесть, моя соседка валилась в комнату и, пошатываясь, рухнула на кровать. «Гелька, ну какая крутая вечеринка была! Ты куда пропала так быстро?» Вместе же договаривались уйти. Я на седьмом небе от счастья. С таким парнем познакомилась. Огонь просто. Между прочим, старшекурсник. Один из бесят демона. Я тут выяснила, что эти ребята самые крутые и богатые в универе. Теперь заживем на полную катушку. Мой Русланчик сделает меня самой популярной девчонкой. «Я не думаю, что стоит с ним связываться. Это моральные уроды!» Решилась перебить поток слов подруги я. «Не говори так. Они просто бесподобны. А демон... Димон!» Протяжно сказала она и причмокнула. «Да, он коллекционирует девичьи сердца». «Жалко, но Руслан тоже ничего. Он такой страстный, такой...» «Ты что же это?» «Ты переспала с ним, что ли?» — испуганно спросила я, но подруга не ответила. Она уже слегка посапывала и улыбалась во сне. «Вот что за глупое. С виду вроде продвинутая и умная, сестра старшая есть. Неужели можно так легко поверить этим придуркам?» Я твердо решила воспользоваться советом Вики и обходить эту святую троицу стороной. Быстро на пары, а потом назад в общагу. Благо идти недалеко».